Слон. В одном лесу жил отшельник, у которого было много учеников. Однажды он поучал их, говоря: "Бог во всех вещах, и потому мы должны с обожанием склонять голову перед всеми предметами мира". Случилось, что один из его учеников пошел за дровами для жертвенного огня. Вдруг он услышал крик «Посторонитесь, посторонитесь! Вот приближается бешеный слон!» Все тотчас же убежали, кроме него. Он рассуждал так. «Слон — это бог в одном из его видов. Зачем же я стану спасаться?» И он остался там, где был, поклонился слону как богу и начал петь ему хвалу. Вожак надрывался. «Спасайся же! Спасайся!» но ученик не хотел двинуться ни на один шаг. Слон схватил его хоботом и далеко отбросил. Несчастный юноша, совершенно оглушенный, помятый, окровавленный, остался недвижим. Учитель узнал об этом. Он прибежал вместе с другими. Они отнесли его в дом и ходили за ним. Когда он пришел в себя, они спросили его, «Почему же ты не посторонился, когда услышал крики вожака?» Юноша ответил, «Учитель учил нас, что Бог открывается в каждой его твари. Я считал слона Богом и не хотел двинуться с места». Тогда его гуру сказал, «Мой сын, конечно, верно, что этот приближающийся слон был Богом, но разве Бог-вожак не предупреждал тебя, уговаривая стать в сторону? Правда, что Бог проявляется во всем, но если Он проявился в слоне, почему же не проявился Он так же или в большей степени в вожаке? Скажи же мне, почему ты не послушался предостерегающего тебя голоса? А вот лукавая беседа учителя с молодым Вивеканандой.